Знаток, один из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время каватины в итальянской опере, первым кричит «браво», возражает всякому, высказавшему свое суждение прежде него, был уже здесь и повторял чужие остроты, выдавая их за свои собственные. У пятерых из собравшихся гостей была будущность. Десятку суждено было добиться кое-какой прижизненной славы а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII – единение и забвение. Амфитрион находился в состоянии озабоченной веселости, естественной для человека, потратившего на пиршество 2000 ЭКЮ. Он часто обращал нетерпеливый взор к дверям залы, как бы с призывом к запоздавшим гостям. Вскоре появился толстый человечек, встреченный лесным гулом приветствий. Это был нотариус, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой, и все двинулись туда без церемонии, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем, как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание в самом деле исполнилось в точности. Всюду, куда ни посмотришь, золото и шелк. При свете дорогих канделябров с бесчисленным множеством свечей сверкали мельчайшие детали золоченых фризов, тонкая чеканка бронзы и роскошные краски мебели редкостные цветы в художественных жардиньерках, сооруженных из бамбука, изливали сладостное благоухание. Все, вплоть до драпировок, дышало небьющим в глаза изяществом. Во всем было нечто очаровательно-поэтичное, нечто такое, что должно сильно действовать на воображение бедняка. Сто тысяч ливров дохода, примилые комментарии к катехизису. Они чудесно помогают нам притворять правила морали в жизнь. Со вздохом сказал Рафаэль. О да, моя добродетель больше не согласна ходить пешком. Для меня теперь порог это мансарда, потертое платье, серая шляпа зимой и долги швейцару. Ах, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом умереть». По крайней мере, я изведую, выпью до дна, поглощу тысячу жизней. «Э-э, ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера», — возразил слушавший его Эмиль. «Богатство скоро наскучит тебе, поверь. Ты заметишь, что оно лишает тебя возможности стать выдающимся человеком». Колебался ли когда-нибудь художник между «бедностью богатых» и «богатством бедняков»? «Разве таким людям, как мы, не нужна вечная борьба? Итак, приготовь свой желудок, взгляни», сказал он, жестом указывая на столовую преуспевающего банкира, имевшую величественный, райский, успокоительный вид. «Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег». Неразновидность ли это губки, пропущенной натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники. Взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены. А люстры и картины? Что за роскошь? Какой вкус? Если верить завистникам и тем, кто претендует на знание «пружин жизни», Тайфер убил во время революции одного немца и еще двух человек, как говорят, своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. А ну-ка, попробуй обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тайфере. На вид он добряк. Посмотри, как искрится серебро. Неужели каждый блестящий его луч — это нож в сердце для хозяина дома?